Какое счастье! На них Рут сможет добраться до границы. Он не решался написать ей. Еще чего доброго выяснится, что она уже довольно давно в Швейцарии тогда ее тоже осудит. Теперь же она может рассчитывать на обычную высылку, а повезет, так просто выпишется из больницы и отправится куда захочет. Первый вечер он чувствовал себя совсем несчастным, очень волновался и никак не мог уснуть. Ему все мерещилось рут разметавшаяся в жару на постели. Потом он впал в полузабытье, и вдруг ему привиделось, будто ее хоронят. Испуганный, он долго просидел на койке, обняв колени руками. «Только бы не упасть духом», — подумал он. «А что, если все эти испытания окажутся сильнее меня?» Впрочем, все дело в том, что сейчас ночь. Ночь и страх перед ней. Дневной страх как-то разумен, а ночной безграничен. Керн стал и принялся расхаживать по маленькой камере. Он дышал медленно и глубоко. Затем, сняв пиджак, начал делать вольные упражнения. «Лишь бы не расшалились нервы», — подумал он. «Тогда я погиб. Надо сохранить здоровье». Он делал приседания, повороты корпуса и постепенно всецело сосредоточился на этом. Вспомнив вечер в венской полиции и студента-блондина, обучавшего его боксу, он усмехнулся. «Если бы не студент, — подумал он, — то сегодня я вряд ли...» — разговаривал бы так уверенно с Саммерсом. — И студент, и Штайнер помогли мне. Вся эта жестокая жизнь научила меня многому. Так пусть же она закалит меня, но не добьет. Я буду обороняться. Он пружинисто подпрыгивал и, разворачиваясь всем корпусом, наносил в темноту справа и слева длинные прямые удары изредка, перемежая их сериями коротких апперкотов. Он бил все быстрее и быстрее. И вдруг... Словно призрак перед ним замаячила кленовидная бородка Амерса, снидаемого раком печени. Все сразу же как бы обрело плоть и кровь. Керн дал ему несколько коротких прямых в нос и в лоб, потом двинул его с разворота в подбородок и в ухо, садил ему два страшных хука в область сердца и нанес чудовищный удар прямо в солнечное сплетение. Тут ему почудилось, что Амерс, сдав короткий стон, рухнул на пол. Но и этого было недостаточно. Он давал Амерсу подниматься вновь и вновь, и, дрожа от возбуждения, методически продолжал калашматить тень своего врага. Под конец он позволил себе особенно острое наслаждение, нанес несколько хуков в область печени. Постепенно рассвело. До крайности истощенные и усталый керн повалился на койку и мгновенно уснул. Все ночные страхи рассеялись. Через два дня в камеру вошел доктор Бер. Керн вскочил на ноги. «Как она?» «Довольно прилично. То есть нормально». Керн облегченно вздохнул. «Как вы узнали, что я здесь?» «Это было просто. Вы перестали приходить, значит, вы попали сюда». «Верно». «А она знает?» «Знает. Когда вчера вечером вы не появились под ее окном в роли Прометея...» Она привела в движение все силы неба и ада, чтобы связаться со мной. Через час мы знали обо всем. Между прочим, довольно дурацкая затея. Я говорю про спички. Да, именно дурацкая. Иной раз человеку кажется, будто он очень хитер. Именно тогда он обычно и делает глупости. Меня приговорили к двухнедельному заключению. Через 12 дней, думаю, выйти отсюда. Она уже будет здорова к этому времени? — Не будет. Во всяком случае, не настолько, чтобы отправиться в путешествие. Ей надо оставаться в больнице столько, сколько будет возможно. — Разумеется. На мгновение Керн задумался. — Тогда мне придется ждать ее в Женеве. Все равно вдвоем нам отсюда не уехать, ведь меня выдворят через границу. Бер достал из кармана письмо. — Вот, я принес вам кое-что. Керн быстро схватил конверт и спрятал его. «Можете спокойно прочитать письмо при мне», — сказал Бер. «Я не тороплюсь». «Нет, я прочитаю его потом. Тогда я сейчас же пойду в больницу. Скажу ей, что видел вас. Хотите черкнуть пару слов?» Пер достал из пальто самопишущую ручку и почтовую бумагу. «Я все принес». «Спасибо вам. Большое спасибо». Керн торопливо написал письмо. Ему хорошо, только бы она поскорее выздоровела. Если его вышлют до ее выписки, он будет ждать ее в Женеве. Ежедневно ровно в полдень он будет приходить на главный почтамт. Об остальном ей расскажет Бер. Он вложил в письмо 20 франков, полученных от судьи, и заклеил конверт. «Вот, пожалуйста». «Не хотите ли сначала прочитать ее письмо?» — спросил Бер. «Нет, еще нет». Не так скоро, ведь целый день впереди, а у меня ничего другого нет. Бер посмотрел на него с некоторым удивлением, затем спрятал письмо. — Ладно, через несколько дней я навещу вас снова. — Наверняка? бер рассмеялся. — А почему же нет? — Вы, конечно, придете. Теперь все в порядке, по крайней мере, на ближайшее время. В предстоящие двенадцать дней никаких сюрпризов ждать не приходится. И это меня, в общем, успокаивает. Бер вышел, и Керн взял конверт с письмом у Рут. Как оно невесомо, подумал он. Немного бумаги и несколько строк, написанных чернилами, но сколько же в них счастья. Он положил письмо на край койки и снова принялся за свои упражнения. Снова, от Дубаси Ламмерса, и не постеснявшись нанести ему несколько явно запрещенных ударов в области печени, свалил на пол. «Мы еще повоюем», — сказал он письмо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 Он еще раз принялся отделывать Амерса. Надо сказать, что эта борьба не отличалась истинно спортивным джентльменством. Амерс получал пощечные пинки ногой, а под конец была вырвана с корнем его козлиная бородка. Штайнер упаковал свои вещи. Он решил уехать во Францию. В Австрии стало опасным. Со дня на день ждали аншлюса.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 Склонив голову на бок, он вопросительно посмотрел на Штайнера. Тот доброжелательно кивнул. Ему было смешно. Подслух снова подал ему руку. «Значит, расстаемся. Тороплюсь в тир, надо посмотреть, хорошо ли они упаковывают сервис. Прощайте, а я пройдусь к карусели». Подслух усмехнулся и мгновенно исчез.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 Может, сам когда-нибудь посмеешься над этим? Не посмеюсь. Она поставила миску с пирожками на стол. — Садись рядом, Лила. Она отрицательно покачала головой. — Поешь сегодня один. Я буду подавать тебе. Ведь это твой последний ужин. Лила не присела к столу. Она положила Штайнеру пирожков, принесла хлеб, мясо